В летописях появляется история. Итак, сначала летопись сообщает сведения совершенно фантастические, прямо взятые из мифологии. Потом появляются какие-то реальные события, но, во-первых, в смешении с фантастикой. Волохи напали на славян и заставили их уйти из Дуная, и тут же эпопея апостола Андрея. Во-вторых, и в этой историко-мифологической части летописи отсутствуют даты. Волохи напали на славян. Когда? Апостол Андрей разбил капище Перуна на Балааме, какого числа, какого года, но все же появляются, появляются хоть какие-то факты. Летописец сообщает, что после нападения Волохов часть славян осталась по южную сторону Карпат, а другие ушли к западу от Карпат на Вислу и там сели в полях, это поляки. Часть же славян перевалила Карпаты и вышла к Днепру. Это древляне и поляне, те, кто поселился в древах то есть в лесах и в полях, поселившиеся на открытых пространствах, то есть в лесостепе. Летописец рассказывает о 12 племенах, сообщая о каждом из них какие-то сведения, называет древнейшие города восточных славян. Центр полян – Киев, центр Кривичей – Смоленск, столицу славян-эльменских – Новгород. Он описывает нашествие на славян-кочевников, обров-аваров, венгров, тюркоязычных болгар и печенегов. Он называет примерное время нашествия Аваров эпоха правления византийского императора Ираклия, хотя и без точных дат. Он рассказывает, что поляне и другие племена платили дань хазарам, но тоже без точных дат. Первая четко названная в летописи дата – 6360 год от сотворения мира, то есть 852 год по Рождеству Христову. В этот год в Константинополе начал царствовать Михаил, Русь впервые появилась в Византии, и впервые прозвучало название Русская земля. Вторая дата. 859 год по Рождеству Христову летописец отмечает, что в этом году варяги брали дань скривичей, кривичей, славен, веси, мере и чуди, а хазар из полян, вятичей и северян. Летописец отлично осознавал эту границу, не привязанную к датам мифологической истории и датированного конкретного повествования о событиях, как он сам говорил. Отсели почни и числа положим. Несомненно, числа клали и раньше, делая краткие погодовые записки происшествий. Видимо, таких летописей и до повести временных лет было немало. И в самой летописи, и в некоторых других источниках, как похвала Владимиру Якова Чернорисца, сохраняется счет по годам правления тех или иных князей. Счет в летописи начинается с первого года Ольгова, понеже седя в Киеве то есть от захвата Олегом Киева. Очень заметно, что летопись сводили из разных источников, приводя эти разноречивые даты к системному целому. Но киевские летописцы хвалили своих людей и насмешливо относились ко всем чужим. Также точно вели себя и новгородские, и любые другие.